Глава 8. Отдыхали на 81-м этаже, преодолев 400 с лишним ступенек за полчаса. Женщины выбили все силы, да и мужчины устали изрядно, однако не жаловался никто. Все понимали, что от скорости подъёма зависит успех операции. Ивашура не знал, как полковник относится к происходящему, но решил ничего не объяснять, хотя изредка ловил на себе его красноречивые взгляды. Когда боль в ногах от подъёма стала невыносимой, Игорь Васильевич объявил привал и отозвал в сторонку Горанина. Они поднялись на пролёт выше. Ивашура сел на ступеньку с наслаждением упёр ноги в стену. "Насколько мне было бы проще, Олег", сказала он, улыбаясь, "если бы я полгода назад взял с собой тебя, а не полковника Одинцова". Ты его случайно не знал? Знал немного, нехотя ответил Горанин. "Что ты задумал, Игорь?" Вижу, у тебя есть определённые цели, даже догадываюсь, какая, но ничего понять не могу. А вслепую ходить не привык. Я же тебе всё рассказал. Думаю, что не всё. Вашура помедлил хлебной воды из фляги. Если я расскажу тебе всё, ты не поверишь. А ты попробуй. Я да лишь один дринной журналист, тебе вряд ли известный. Рому Арбихман, пакусующая спецслужбы, считает, что контрразведычики ФСБ необразованные серые личности. Ты же так не считаешь? Ну, серых личностей, наверное, везде хватает, Варшау вздохнул. Как среди федералов, так и среди учёных, я уж не говорю про самих журналистов. Однако даже мне поверить в мою историю было бы трудно. Что ж, слушай, пара минут у нас есть, пока отдышутся женщины. Рассказ длился целых 5 минут, и после него полковник глубоко задумался. Он получил такую порцию информации для размышлений, от которой рядовой обыватель просто отмахнулся бы как от бреда шизофреника. Во всём здании хроноускорителя царила мёртвая тишина. Ни одного звука не доносилось снаружи, да и внутри можно было расслышать лишь собственное дыхание. И эта тишина действовала на психику больше, чем яростная польба. Они проникли в башню легко, не встретив у входа ни одного человека. Поднялись на третий этаж и рысью преодолели треть кругового коридора до следующей лестничной шахты, по которой поднялись на 81 этаж. Теперь предстояло отшагать ещё 40 этажей, выйти к рабочей зоне охраняемой командой Сысоева и разрушить там лифт, или уж потом спуститься вниз на 17 этаж с заблокированной изнутри рабочей зоны их рономембраны. Интересно, кто ее заблокировал? Те, кто следит? Хрона рыцаря? Сам Стас? Компьютер ствола? Проникнуть внутрь, взорвать минусы Соева, таким образом, чтобы не повредить лифт, и выжить при этом самим. Ивашура покачал головой, понимая, что план сложен и почти невыполним, но у него, то есть у них всех, не было другого выхода. «Да-а-а», — проморчал Гаранин, — Возвращаясь к собеседнику, как яви, задал ты мне загадку. А если я тебе предложу другой вариант? Какой проникнуть в эту твою хреномембрану, хрона, хреномембрану, обезвредить взрывное устройство и занять круговую оборону до подхода основных сил? Каких сил? Я вопрошающе подозрительно всмотрелся в смутно белеющее напротив лицо полковника, но разглядеть его не смог. Моик сил Олег Борисович усмехнулся, думая, я зря в Москве сутки провёл. Стоит дать сигнал, и сюда через час вертолётный полк высадит десант Брянской бригады спецвойск. Теперь получил порцию информации для размышлений, Игорь Васильевич, но думал недолго. Этот вариант чреват потерями. Будет запасным на крайний случай. Попробуем управиться собственными силами. Главное безвредить санитаров. Без них хирургом одним не справиться с уничтожением ствола, то есть башни. А зачем к женщинам подотчил собой? Что за особый стратегический расчёт? Я не сказал тебе ещё одной вещи, и Вашура помолчал. Если всё сложится удачно, мы уйдём, а тебе придётся дуваться за всех. Справишься? То есть как уйдёте? Куда? Туда, вверх или вниз по стволу, в бег времени, как его прозвали наши приятели. У нас задача посложней — сохранить Вселенную, как бы выспренно и напыщенно это не звучало. Гаранин хмыкнул. «Да уж, звучит...» «Неправдоподобно. Так и хочется проснуться. А мне с вами нельзя?» «А кто будет охранять башню здесь?» «Вдруг санитары предпримут еще одну попытку?» «Ясно. Значит, буду выполнять задачу здесь. Хотя очень хочется побывать там, в будущем. Скорее в прошлом». Но всё равно в других мирах, а ты вернёшься? Если честно, не знаю. Понятно. Что ж, пошли, командир. Игорь Васильевич встал, обнял поднявшегося полковника. Если бы ты знал, как я тебе благодарен. "За «Да чего уж там?" проворчал Горанин. "Как не как себя спасаем со Вселенной вместе". И не было в его голосе ни сарказма, ни скептической нотки, ни иронии. «Как ты думаешь, майор уже прибыл на базу? Поднял тревогу?» «Если бы поднял, мы бы и здесь услышали. Наверное, еще не прибыл. Хотелось бы, чтобы мы начали первыми». «Да, фактор внезапности — великое дело». Они вернулись к отдыхающим десантникам, и Вашура безошибочно нашел в темноте Веронику, подсел к ней, и они просидели несколько секунд, обнявшись. Потом Гаранин тихо скомандовал своим ребятам выступать... Не все зашевелились, разминая мышцы ног. Отряд выступил в поход. Через 20 минут они вышли на 121-й горизонт здания, где располагалась работающая хрономембрана ствола, контролируемая эмиссаром хирургов, майором Сисвелом. Что будем делать дальше? спросил Горанен, когда Иван с сотрудниками сходил в разведку и доложил о бетонной стене, перегородившей коридор, охраняемой двумя мощными парнями в камуфляже с автоматами. Не пробиваться же туда силой. Охрана вряд ли знает, что охраняет парня просто на службе, а при шторме жертвы неизбежны со всех сторон. «Мы не собираемся штурмовать эту крепость», — рассеянно проронил Ивашура. «Попробуем пройти другим путем. Опыт уже есть». Он красиво крутанул в руке меч, так что даже Иван посмотрел на него с завистью и недоумением и вонзил бледно-голубое лезвие в стену коридора. Затем двумя последующими ударами нарисовал на стене тонкими прорезями треугольник, налёг плечом на треугольник. Костров помог ему, упершись рукой, и кусок стены толщиной в полметра, который вряд ли можно было пробить гранатой, с гулом выпал в соседнее помещение. Пол коридора вздрогнул.